Глава 4. В этом году весна поздняя, как удачно изволил заметить супруга-советника. Но хотя с опозданием теплая погода все же устанавливается, и по утрам улицы залиты солнцем, а город приобрел гораздо более привлекательный вид, только меня внешним блеском не проведешь. И когда служебный «Шевроле» скользит по солнечным улицам, я продолжаю остро ощущать свою изолированность в этом незнакомом мире с его толпами прохожих, равнодушно идущих мимо моей машины и накально пересекающих перед ней дорогу, не обращая внимания на сигнал. «Шевроле» сбавляет скорость и останавливается перед большим серым зданием с неприветливым фасадом. «Редакция на третьем этаже, господин», — сообщает мне шофер Андрей, сполагающийся по его должности вежливостью, открывая мне дверцу машины. «Третий этаж. Комната редакции. Редактор выходит из-за стола и подает мне руку без вопросов и объяснений, поскольку о встрече мы договорились заранее по телефону. Потом мы садимся в казенные кресла, и я на своем не очень хорошем французском рассказываю ему о сути своего визита. «Мы могли бы предоставить вам весьма обширный материал», — заключаю я, Вообще мы будем рады, если газета станет чаще помещать информацию о культурной жизни нашей страны. «Немного коньяку?» – спрашивает вместо ответа редактор. На столике предусмотрительно приготовленная бутылка коньяка и коробка конфет. Он наливает две рюмки, отпивает из своей и произносит. «Мы помещаем довольно много материалов о культурной жизни у вас. А да, только большинство из них негативные. Замечаю я, в свою очередь слегка пригубляя рюмку. А разве в вашей культурной жизни есть только положительное? Улыбается мой собеседник. Нет, конечно же, отвечаю я улыбкой на улыбку. И я вовсе не намерен оспаривать ваши оценки. Но в конце концов у вас тоже существуют противоречие. А где их нет? Беспомощно разводит руками редактор. Они, как известно, двигатель прогресса. Он снова улыбается той скупой, чисто протокольной улыбкой, давющей мне понять, что и весь разговор наш чисто протокольный, и глупо ждать от него каких-либо последствий. надо да, процессы повсюду сложные, бормочу я, но чтобы лучше понимать друг друга, надо общаться. Общение — первый шаг к взаимному согласию. — Еще немного коньяку, — предлагает редактор, хотя видит, что рюмка моя почти полна. — Благодарю достаточно, я отрицательно качаю головой. А культура, мне кажется, самая благодатная территория для общения. Как и спорт. А да-да, и спорт. Но в данном случае я имею в виду культуру и культурное общение. Редактор не возражает, только краешком глаза и в то же время достаточно выразительно поглядывает на свои ручные часы. Я вижу у вас дела, замечаю я. Вероятно, я выбрал не самое подходящее время для посещения. Но мне было бы весьма приятно, если в один из ближайших дней вы согласитесь пообедать вместе со мной и поговорить обстоятельно. Это возможно, соглашается он. В таком случае, назовите день, предлагаю я, вставая. Мне трудно сейчас назвать точно день, отвечает он, также вставая. Но если вы будете столь любезны и оставите мне свой телефон, то я обязательно позвоню. Я подаю ему свою визитную карточку, сознавая что бросаю ее в мусорную корзину. И мы обмениваемся взглядами, в которых ясно читается, что все понятно и без культурного общения. И редактор понимает, чего хочу я. И я понимаю, что не получу того, чего хочу, и что даже обед, о котором идет речь, вряд ли когда-нибудь состоится. Следующий мой объект в этот день – телевидение. Вообще решил посвятить все свое время после обеда работе в области культуры. И несмотря на предупреждение Беннета и Адамса на личном опыте проверить, какие возможности предоставляет эта благодатная территория для общения. Я долго пробираюсь по коридорам вслед за человеком, сопровождающим меня от самого бюро пропусков, перепрыгиваю через кабель, обхожу осветительные приборы и, наконец, оказываюсь в нужном кабинете. Кабинет ничем особенным не отличается от того, где я побывал утром, как, впрочем, и его хозяин, та же сдержанная улыбка, тот же коньяк и даже, если не ошибаюсь, того же сорта конфеты. «Нам кажется, что более тесные контакты между телевидением наших стран были бы весьма полезны», говорю я после того, как мы заканчиваем вступительную часть беседы. «У нас уже есть договор об обмене с вашим телевидением», уточняет хозяин кабинета. «Да-да, я знаю», киваю я, «хотя только сейчас узнаю об этой детали, но никакой договор на бумаге не заменит личного э, общения. В прямом общении между живыми людьми все вопросы решаются легче и быстрее» а «Да, но при условии, что существует взаимопонимание. Смею надеяться, что оно существует. Тем более, что вы прекрасно говорите по-английски. Это мой комплимент ему. Он говорит по-английски примерно так же, как я по-французски. Но комплимент не производит должного эффекта, и мы обмениваемся несколькими незначительными фразами. и снова ловлю взгляд украдкой краткой брошенной мечицы и также приглашаю на обед, чтобы получить уклончивый ответ». Еще один этап утомительных скитаний по бескрайней территории культуры, который начинает мне казаться столь же благодатной и плодородной, как и пустыня Гоби – университетская библиотека, точнее, ее соответствующий отдел. Здесь, по крайней мере, не могут утверждать, что мой приход бесцелен, ведь им, безусловно, нужны книги на иностранных языках. «Мы уже наладили обмен с вашей дирекцией», – вежливо объясняет мне сидящий за столом человек в темных очках. К сожалению, нам присылают книги, в которых мы меньше всего нуждаемся. Это недоразумение легче всего устранить путем личных контактов, отвечая я успокаивающе. Не думаю, что это всего лишь недоразумение, отрицательно качает головой человек в очках, который даже не дал себе труда позаботиться о дежурной бутылке книгу. Мы здесь занимаемся научной работой, и нам нужна соответствующая литература, а вы занимаетесь пропагандой и посылаете книги, подходящие только для этого. «Составьте списки, предлагаю я. Я готов снова заехать и обсудить с вами еще раз этот вопрос. Мы уже не раз составляли списки. Я пришлю некоторые из них вам для ознакомления. Так что незачем вам утруждать себя и приезжать. И мы переходим к ритуалу прощения». «Своей надеждой на успешную деятельность в области культуры я главным образом возлагаю на некоего профессора Берова. Не имею чести лично знать его, и для того, чтобы восполнить этот пробел в своих светских связях, я устраиваю ужин с уважаемым ученым в ресторане софии Профессор является минута в минуту, с любезной улыбкой подает мне свою желтоватую руку, берет меню и прескурант вин и погружается в раздумки. «Красную икру, медальон с грибами и зеленый салат», — объявляет он, наконец, результат своих исследований. Мне то же самое, киваю я официанту, чтобы подчеркнуть, что в этот вечер мы будем играть в полное взаимопонимание. С подобным же единодушием мы выбираем и вино. Потом начинаем обмениваться банальными и ничего не значащими фразами, касающимися особенностей кухни у них и у нас, капризов погоды, ну и так далее. Затем приступаем к самому ужину, во время которого слова произносятся все реже и реже, чтобы уступить место негромкому постукиванию приборов. Вообще все идет по обычному шаблону, приближая нас к единственно важной заключительной части встречи, совпадающей, как правило, с переходом к кофе и коньяку. Но и в этом обычном деловом ужине человек с таким острым нюхом, как мой, улавливает атмосферу какой-то натянутости, которую, конечно, можно принимать из-за естественной натянутости между двумя едва знакомыми людьми. Вы, я надеюсь, довольны прохождением своей специализации в нашей стране? Замечаю я, когда нам приносят кофе. Очень доволен, отвечает профессор и достает сигареты. Он мне протягивает пачку, я ему зажигалку, мы оба закуриваем, и беседа вступает в решающую фазу. В таком случае, полагаю, вы не отказались еще от намерения популяризовать некоторые достижения нашей теоретической мысли? Мой собеседник молчит, словно оценивая про себя, отказался он или нет в самом деле от этого намерения. Вы обещали что-то в этом роде, если не ошибаюсь, нашим организациям? Пытаюсь я освежить его память. В сущности, я старался что-то сделать, медленно произносит профессор и добавляет резким тоном. И меня чуть не выгнали из университета. Понимаю, произношу я. И после некоторого раздумья продолжаю. Все-таки в известном смысле вы наш должник. Нет-нет, вы не поймите меня неправильно. Я не собираюсь толкать вас на действия, которые бы поведели вашей карьере. Но все же вы наш должник и обязаны как-то этот долг вернуть. Профессор отпивает немножко кофе из чашки и, не поднимая от нее глаз, тихо отвечает «Да, но не могу». Не знаю, нужно ли мне напоминать вам, что организации, которые вас принимали, оказались весьма щедры к вам, не говоря уж о том, что вы там сделали много многообещающие заявления. «Действительно, излишне мне об этом напоминать», — замечает мой собеседник. «У меня хорошая память, но, к счастью, кроме памяти, у меня есть еще и рассудок». Он снова делает глоток кофе и, наконец, решается посмотреть на меня. «Вот что, господин советник, я вполне допускаю, что говорил там какие-то глупости. Однако это не значит, что я должен делать глупости. Так что не пытайтесь меня ни соблазнять чем-то, ни запугивать. Ну-ну, вы чересчур драматизируете положение, стараясь я успокоить его. Ничуть. Просто я знаю ваши методы. И отлично сознаю, что виноват. Ваши люди действительно показали мне многое, и многое наобещали. И вот у меня закружилась голова. Но сейчас в голове у меня прояснилось». — Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Я хочу жить спокойно, господин советник. И именно поэтому я никогда больше не приму приглашения поужинать с вами ни здесь, ни в каком-нибудь другом месте. — Это стена, — произношу я с досадой, уставясь на обшарпанную стену перед окном. Повсюду натыкаешься на стену. — Хорошо, что вы это уже поняли, — бурчит за моей стеной, спиной бэнд Теперь вы лучше сможете оценить то немногое, чего нам удалось добиться до вашего приезда. «Ничего вам не удалось добиться», — резко обрываю его я с той же досадой, поворачиваюсь спиной к окну и подхожу к столу. «Ничего, кроме мелочей, не имеющих практического значения». Адамс совершенно прав. «К чему столько усилий, чтобы получить сведения, которые Центр обработки информации получает путем анализа текущей печати?» «А вы, я вижу, были на консультации у Адамса», — насмешливо специалист мой помощник. «Был и внимательно его послушал. Более того, я остался...» Доволен своим осмотром. А вот вам и диагноз. С этими словами я достаю из стола две страницы, написанные в от руки текста, и подаю их Беннету. Прочтите, и если есть чем, дополните. Наш друг действительно болтает больше, чем надо, и достаточно неосторожен. Так что полученный материал годится в качестве первого сигнала. А в скором времени, надеюсь, последуют и другие. «Попробовать можно?» – отвечает несколько стептический Беннет и кладет листочки в карман. Мой взгляд падает на лежащий на столе последний номер Вашингтон-Пост. Я беру в руки газету. Вот, послушайте. На встрече стран, членов СЭФ и так далее, и тому подобное. А вот были обсуждены и некоторые другие, представляющие взаимный интерес, вопросы. Точка. Вот эти-то некоторые другие вопросы нас и интересуют, дорогой Б. Эти, а не те, о которых пишет Вашингтон-Пост. Я бросаю газету на стол и добавляю. Этот тип прав. Мы... Можем существовать только в том случае, если способны получить информацию, которую невозможно расставить другим путем. Могу вам сразу сказать, у кого есть эта информация, бурчит мой помощник. У кого? У председателя Совета Министров? Именно. Вы не слишком остроумны и не слишком осведомлены. Если хотите, этой информации или хотя бы частью ее владеют более мелкие фигуры. Задачи, в общем, две. Разыскать одну из таких фигур и найти подход к ней эти задачи хождением по редакциям вы явно не решить а да на культурном фронте пока не везет признаюсь я но подобное посещения дела не лишнее во всяком случае как способ легализоваться советник по культуре должен заниматься и культурной деятельностью что же касается до остального то я вам уже сказал что я из тех игроков которые играют пока не перестанет идти плохая карта мне пока все еще не везет уныло сообщает бэнд вчера адамс опять меня обыграл Однако ничто не мешает нам перебраться на какой-то другой участок деятельности, рассуждая я вслух, пропускаем мимо ушей его жалобы. Например, например торговый. Какие у вас отношения с торговым представителем? Нормальный, он помогает, чем может. Торговый представитель. Один из тех общительных и непритязательных людей, чья главная забота ни с кем не портить отношения и плавно продвигаться по службе. А люди этого сорта всегда чутко относятся к нашей организации. Они знают, что иначе она может доставить массу неприятностей. Он принимает меня с обычной для торгового представителя щедростью. Отличные голландские сигары, старые шотландские виски и миндаль. Правда, неизвестного происхождения. И, к сожалению, тоже старый. «Понимаю, что вам нужно», – счастливо отвечает он, выслушав меня. «Но э, ассортимент у нас сегодня очень бедный. — Ну, если вы начнете жаловаться, — добродушного возражаю я, осторожно втягивая в себя немного дыма, толстой сигары. Раньше у нас было несколько подходящих людей, но постепенно их выследили и уволили, — объясняет Торкблет. Он крепче сжимает зубами сигару и задумывается. — Нет, сейчас ничего подходящего, увы, не вижу. Он...» Наконец отрицательно качает он головой, и, прочтя на моем лице отчаяние утопающего, торопится бросить мне спасательный круг. — Придется мне пожертвовать Савовым. А кто этот Саввов? А тот, кто вам нужен. Только он и мне страшно необходим. Я его берег. На крайней, так сказать, случай Берегите его и дальше, ободряю я хозяина кабинета. Будьте уверены, мы не растратим его силы. Даю честное слово, мы чтобы используем его всего только один или два раза. Тогда все в порядке. С облегчением вздыхает торг А теперь будьте добры, расскажите мне об этом Савве, о его родственниках, знакомых. Чем больше узнаешь о человеке от других... — Тем больше тебе хочется познакомиться с ним самому. К счастью, мне недолго пришлось сгорать от любопытства. Наш торг-пред пригласил Сауа на деловую встречу. Уже на следующий день этот господин ждал в приемной появления пригласившего его. Однако вместо него неожиданно явился я. — Передо мной... Огромный неуклюжий мужчина с аккуратно обритой головой, как это любят делать некоторые пришивые люди, желающие сделать вещь, что они вовсе не пришивые, а просто бритые. Он смотрит на меня с недоумением, и недоумение его усиливается, когда я с приветливой улыбкой направляюсь навстречу ему. «Я пришел к господину торговому представителю», — произносит посетитель, уверенный, что произошло какое-то недоразумение. Все же он пожимает протянутую ему руку, ожидая пояснений. К сожалению, он немного приболел. Так что разговор, если вы не возражаете, буду вести я. Я располагаюсь в кресте рядом с Савовым и достаю пачку Филипп Моррис. Я не торговый представитель и не могу предлагать гостям голландские сигары. Сигарету? Спасибо, я не курю. Я не спеша закуриваю, дожидаясь, когда внутреннее напряжение гостя достигнет необходимого накала. Чтобы не отнимать у вас времени, перейдем сразу к существу дела. Мы хотели бы попросить вас об одной маленькой услуге. а Речь идет э, минутку, останавливает меня жестом салов. Прежде чем просить меня оказать услугу и объяснить, о чем идет речь, подумайте о том, что я вас первый раз вижу. Моя фамилия Томас, я советник по культуре. а Я вам верю, но ведь мы все же не знакомы. А, не смущайтесь этим обстоятельством, замечаю я великодушно. Зато я достаточно хорошо вас знаю, хотя и не благодаря личному общению. Это и придает мне смелости обратиться к вам с просьбой оказать нам услугу. Лицо Саввова по-прежнему выражает недовольство, правда, теперь он молчит. «Услуга, правда, пустяковая, и вам ничего не стоит ее нам оказать? Насколько я понял, вы ведь э, достаточно близко знакомы с Борисом Раевым». «Допустим, знаком. В таком случае я хотел бы получить от вас информацию о характере и привычках Раева». «Нет уж», — отвечает спокойно, но решительно гость, — «придется вам поискать другой источник информации. Поищу, если надо будет. Правда, не знаю, что вы тогда будете делать». Возьму шляпу и уйду, а придя домой, позвоню торговому представителю и выскажу все, что думаю, об устроенной мне в его приемной западне. Извините, но никакой западни тут нет, западня ждет вас дома. Гость бросает на меня быстрый вопросительный взгляд. А вам не приходит в голову, что когда вы вернетесь домой, вас будут ждать представители органов хозяйственно-финансового контроля? Интересно, это по какой то причине? А вопрос закономерный, потому что причин немало. Но чтобы не слишком углубляться в прошлое, напомню вам о самом недавнем случае. Надеюсь, этого будет достаточно. Во время своей последней поездки в нашу страну вы заключили крупную сделку с фирмой Минерва, господин Салов. Очень выгодную для Минервы и не очень для вашей страны Странно, не правда ли? А, ну не так уж странно для вас и для меня, знающих, что секрет этой сделки а, в дорогом подарке, который преподнесла вам фирма в форме банальной пачки банкнот. — Не воображайте, что наши власти отнесутся серьезно к подобным сказкам, — произносит слегка пренебрежительно гость. — К сказкам нет, но к фактам да. Вы полагаете, что оказались достаточно предусмотрительным, отказавшись от чека и взяв наличными, чтобы не осталось свидетельств вашей коррумпированности? — Только о подарках у Минервы всегда остается соответствующая документация, господин Сауф. — Во-первых ваши разговоры с сменнервой записаны на магнитофон во вторых зафиксированы внесение вами вкладов в банк швейцарский кредит и хотя швейцарские банки в общем весьма строго хранят тайну вкладов это правда но они не откажутся оказать определенные услуги таким своим солидным клиентам как ми но вы переоцениваете себя и свою организацию с презрением произносит гость мы не претендуем на то чтобы быть святыми в этом грешном мире надеюсь что и вы на это не претендуете «Хорошо», — кивает примирительно Савов. «Признаю, сила на вашей стороне. Однако это не означает, что вы можете вести себя грубо, а тем более глупо. Вы вообще-то имеете представление о Борисе Раеве? Самое слабое». «Признаюсь я. Именно поэтому мы и просим вас пополнить наши сведения». «Но я вряд ли смогу вам помочь», — с раздражением отвечает гость. «Да если бы смог. Мои сведения, пожалуй, вам не пригодятся». «Ну, это наши проблемы. Слушайте, я не ребенок, и понимаю, почему вы интересуетесь райлом Я знаю, чем он занимается, но только тут у вас, позвольте заметить, руки короткие. И если вы действительно хотите, чтобы я оказал вам услугу, то послушайтесь моего совета. Не связывайтесь с этим человеком. Ничего у вас не получится». «Вы, конечно, не ребенок, господин Савов, но и не настолько преницательный, как думаете. В ответ на ваши наивные рассуждения, позволю себе сказать». Мы не собираемся поступать с Раевым так, как поступили с вами. Мы вообще не собираемся лично общаться с ним. Но этот человек – специалист в своей области. И моя задача – собрать сведения о подобных специалистах, имея в виду более долетие цели. Вот и все, понимаете? Все! Мне нужны сведения, а не человек. Он внимательно выслушивает меня, не обращая внимания на мой грубый ток. И последние слова, похоже, его успокаивают. Но я, в сущности, мало что знаю о Раеве. Но вы же были одноклассниками и друзьями. Друзья? Это, пожалуй, сильно сказано. Мы были друзьями, но потом наши пути разошлись. Хорошо, расскажите, что знаете. А если мы сочнем, что этого недостаточно, то постараемся собрать более полную информацию. Чтобы меня завтра потянули в суд? Извините, но все это начинает меня раздражать. Суда не будет по той простой причине, что не будет никаких действий. Ясно вам или нет? Вся операция заключается в том что вы мне даете необходимые сведения, а я их сообщаю, куда нужно. Ясно вам? Он не отвечает. Однако на лице его появляются явные признаки того, что он успокаивается, и чтобы совсем его успокоить, я добавляю. Кроме того, хочу вас доверить, что, получив от вас нужную информацию, навсегда забуду о вас. Забудьте вы обо мне, если сможете, и будьте уверены, что наши пути никогда уже не пересекутся. А теперь расскажите то, что знаете. Она вам ничем не будет полезной, если только вы захотите выучить болгарский. Учить болгарский? Вот уж чего мне совсем не хочется. И все-таки сегодня эта дама приходит уже на второй урок, поскольку я не люблю полагаться на чужие оценки, в том числе оценки Беннета. Ровно в 5 боксер на пенсии вводит даму в мой кабинет, берет ее пальто и оставляет нас одних. В этом тет-а-тет -тет нет ничего рискованного ни для кого из нас, ни для дамы, возраст которой... Давно перевалил за возраст любовных безумств не для меня, который всегда избегал каких-либо безумств. Урок сводится к повторению и заучиванию некоторых простых слов и должен продолжаться два академических часа, или, говоря человеческим языком, полтора часа, но он занимает не более 30 минут. Остальное время я использую эти свободные беседы на родном языке. Учительница достаточно опытная, чтобы не ожидать каких-то особых успехов от меня, как от ученика, охотно болтает со мной. Несмотря на седые волосы и усталые глаза, она – приятная дама и приятная собеседница, не говоря уж о том, что она лучше меня знает, мою родную литературу. Последняя деталь заставляет меня быть начеку. Нельзя же явно показывать свое невежество, которое не должно быть присуще, вообще-то, советнику по культуре. Я позволяю беседе течь свободно, Без какого бы то ни было нажима с моей стороны и подбрасывания интересующих меня тем, сейчас самое важное, чтобы женщина почувствовала себя непринужденно, забыла о каких-либо сомнениях, которые могут возникнуть, и вообще привыкла болтать со мной. Так что я без всяких возражений следую за ней в небольшой экскурсии по современной западной литературе, а затем знакомлюсь с ее материнскими заботами, связанными с приближающимся выпускным балом ее дочери, выслушиваю ее суждения о легкомыслии молодых людей и вообще о легкомыслии как таковом, пока на она не вспоминает о своих профессиональных обязанностях и не произносит уже педагогическим тоном. У меня такое впечатление, что вместо урока вы заставляете меня болтать о чем угодно. Вы действительно хотите выучить болгарский? Действительно хочу, отвечаю я, глядя на нее честными глазами. Боюсь только, что это будет нелегко. А если вы хотите выучить его хорошо, это и вправду будет трудно. Мы с вами очень далеки, не только по языку, но и по мышлению. Мне кажется, что люди, которые думают логично везде в мире, думают одинаково. О, тут речь идет вовсе не о логике. Я не это имел в виду. Логика – это только грубо сколоченные леса, а мышление полно нюансов. Понимаете? нюанс На него влияют чувства, отношения в обществе, традиции и многое, многое другое. Может быть, я не психолог, и все же, когда я говорю с вами, я не замечаю, чтобы мы думали по-разному. — Да, но не забывайте, что мы затрагиваем элементарные и банальные темы, — напоминает дама с красивыми седыми волосами. Если все будет идти нормально, не будет ничего но в том, что мы перейдем и на более интересные темы, — отвечаю я ей про себя. А вслух произношу. Чуть было не забыл. В прошлый раз зашел разговор о двух-трех наших писателей Я отыскал их книги в своей библиотеке, и мне будет приятно, если вы примете их от меня. — Как вы любезны! — восклицает женщина при аккуратно упакованных книг. Но потом в ней пробуждаются сомнения, и она с некоторым колебанием замечает. «Не знаю, но мне как-то право, неловко принимать такой подарок». «Подарок? Эти несколько книжек, послушайте, неудобно даже говорить о подобных мелочах». «Вы меня искушаете», — улыбается дама. «Я действительно хочу почитать этих писателей. И она книги, или, вернее, разрешает мне дать их боксеру на пенсии, чтобы он отнес их в машину. И мы расстаемся, как добрые друзья, которым еще непременно надо многое сказать друг другу». «Сегодня ваш день», — оповещает мэри, которая входит в кабинет. Едва за преподавательницей закрывается дверь. «Мой день». Ну да, раньше это был день вашего предшественника, так что он ваш по наследству. Конечно, учитывая отсутствие вашей жены, никто не требует, чтобы вы приглашали всех к себе домой. Никто, кроме меня. Хорошо, приглашаю вас. Ну нет, погода слишком хорошая, чтобы сидеть дома. Отвезите меня в горы. И мы едем в горы. Транспорт нам обеспечен благодаря наличию маленькой спортивной машины Мэй, что избавляет от необходимости брать Андрея в качестве свидетеля Место называется «Золотые мосты». Что мосты не золотые, само собой разумеется, но что их вообще нет, это и впрямь загадка. Когда мы подъезжаем, в горах уже темно, и только несколько лампочек освещают бледным светом столики у входа в ресторан. Посетителей мало, мы усаживаемся почти одни на верхнем этаже в зале, с широкими окнами, из которых открывается вид на бескрайний ночной простор. Ну, что нового в мире злословия, спрашиваю я, частично утолив свой голод жареной телятиной. Жена вас окончательно покинула, а я вцепилась в вас, чтобы всю жизнь висеть у вас на шее. Мэри отпевает немного и бинает, добавляет. а первым ничего не могу сказать. А насчет второго могу успокоить. Я не собираюсь ни у кого висеть на шее. И у вас в том числе. Свободная жизнь мне очень нравится. А кто распускает сплетник? Господин Адамс? Или госпожа Адамс? Говорить хорошо. о госпоже? У меня нет никакого желания. Но господин Адамс не сплетник. Верю вам. Хотя... Первые сплетни обо мне распустил именно он. «Адамс не сплетник», — повторяет Мэй. «Он, как вы сами сказали, просто общительный человек. И то немногое, что он сказал о вас, — это один-два факта, связанных с вашим назначением к нам. Один-два факта, которые и без того стали бы всем известны». «Ну хорошо, хорошо», — бормочу я добродушно. «Я уже заметил вашу слабость к нашему красавцу. Вы на него так таращитесь, что я просто боюсь, как бы его жена не вскочила и не молела виски на вашу чудесную прическу». «А на кого вы хотите, чтобы я смотрела?» «На вашего Беннета? И на что именно у него я должна смотреть? На его челюсть, похожую на ботинок? Или на его водянистые глаза?» «Вы могли бы подольше смотреть на вашего приятеля Франка». «Франк уже настолько спился, что он почти забыл, что он мужчина. Если я начну к нему внимательнее приглядываться, он подумает, что у него костюм не в порядке». «А, ко всему прочему, он мне уже, знаете, надоел». «Мне жаль, что единственный достойный объект уже занят, и госпожа Адамс не выглядит женщиной, готовой без боя уступить свою игрушку». А я и не собираюсь вступать в бой. И да будет вам известно. Если я и таращусь на Адамса, издаль, то у меня нет никакого желания разглядывать его вблизи. Вы серьезно говорите? Или для иллюстрации поговорки о и зеленом винограде? Это не поговорка, а басня, педантично поправляет меня Мэри. Басня, служить иллюстрации, к которой я не собираюсь. Тут она закуривает, втягивает дым в себя и по привычке выпускает две струйки через ноздри своего вздернутого носика. Я уже боюсь рассматривать кого-то вблизи. Разве вы не понимаете? Когда симпатичную мужчину разглядишь вблизи, он оказывается обыкновенным подлецом. Я предпочитаю как можно дальше э, и как можно дольше питать иллюзии. Ясно, киваю я. Чтобы питать иллюзии, вы любуетесь Адамсом издалека. А чтобы найти подтверждение своей теории о подлеце, вы разглядываете вблизи меня? Нет, просто вы другой. Вы не в состоянии меня обидеть. Потому что я безобиден? Или потому что вам наплевать на таких, как я? Скорее, второе. Хотя такие вещи шефу не говорят. В данный момент вы говорите не с шефом. Не обижайтесь, но вы из тех людей, которые не слишком привлекают меня по той простой причине, что у них много того, что и у меня в избытке. У вас есть что-то подавленное, или скрытое, или комплекс какой-то. Я не знаю, как это назвать. Но, во всяком случае, вы невеселый и откровенный человек с легким характером, который бы меня сразу очаровал. Такой среди нас один, пожимаю я плечами, это блестящий адрес. Почему только один? Их много. Мой бывшему, что же был такой? Я слышал о нем, но не знаю толком, что с ним случилось. А что с ним может случиться? Как был заведующим канцелярией, так и остался. Ему очень хотелось сделать карьеру. Но он не поднялся выше зав канцелярии. Но даже этим назначением он обязан мне. В этот момент в зал заглянул официант, неизвестно почему вспомнивший о нашем существовании. Он что-то спросил, и моя секретарша, в свою очередь, спросила меня. — Хотите еще что-нибудь заказать? Кофе, а вы? Я бы выпила коньячку, если вы составите мне компанию. Я киваю в знак согласия, хотя пить мне не хочется, однако Мэри, как всегда, хочется выпить. Она почти одна осушила бутылку вина, не говоря о раке перед ужином, и сейчас в том разговорчивом, хотя еще и трезвом состоянии, которое мне уже знакомо. Она смотрит сквозь стекло на темные очертания гор, чуть проступающие на фоне темного неба. А я смотрю на нее и думаю, что она и вправду красивая женщина, хотя и не первой молодости. Если бы у меня не было такой представительной секретарши, то ее следовало бы выписать, потому что, если возле тебя нет женщины, то ты начинаешь думать о женщинах больше, чем нужно. А это мешает работе. Значит, вы влиятельная особа, раз обеспечили мужу повышение послужно. Наконец замечаю я, когда перед нами уже стоят и кофе, и коньяк. Вот уж нет, но однажды оказалась влиятельной и самым обычным для женщины образом. А, понятно. Легкий флирт с начальником. Она отпивает глоток кофе и для вкуса глоток коньяку. Я подношу ей сигарету и щелкаю зажигалкой. В сущности, начальник флиртовал со мной. Это была большая дипломатическая миссия. Не такое маленькое посольство, как тут. А в таких больших колониях люди держатся свободнее. Меньше бывает сплетен. Но этот самый начальник начинал вести себя со мной так свободно, что даже мой муж заметил. «Шеф положил на тебя глаз», — сказал он мне однажды вечером. он «Даже приглашал на прогулку за город. Он, мол, знает ресторанчик, где подают очень вкусную форель. Что ты скажешь о форели?» «Форель, как форель», — засмеялся муж. «Ты умеешь себя вести. Я тебе доверяю. Так что прогулка может быть и не лишняя, особенно если ты сумеешь убедить этого старого сатира доверить мне канцелярию если бы он дал мне пощечину, я бы, наверное, меньше удивилась, потому что эти слова о его доверии и моем умении вести себя были просто данью приличия. В сущности, он просто толкал меня в объятия шефа, чтобы обеспечить себе ничтожное повышение послушания. Я прощала ему многое, и то, что он все больше предпочитал мне покер, и даже то, что иногда он залезал в чужую постель, но этой подлости, этой я не могла ему простить. И все же вы проявили великодушие. Я это сделала не от великодушия, а со злости. Сатир был не так уж стар, а в некотором отношении даже превосходил моего мужа. И поскольку прогулка с форелью ему понравилась, он пожелал повторить ее, и я не отказалась. И мы начали встречаться в больших ресторанах и известных барах, и, естественно, о нас заговорили. «Ты должна это прекратить», — сказал мне однажды муж с возмущением. «Но ведь я, дорогой, делаю это только ради тебя», — ответила я. «Ты же должен удержаться на своем новом посту». Я просто издевалась над ним, но он это понял, но промолчал. Может быть, потому что считал, что если в этот момент я уйду от сатира, он прибегнет к санкциям. Вообще, брак наш стал просто формальностью, фикцией, пока мы оба не решили его прекратить. Вот и все. Она снова обратила внимание на столик, пренебрегнув на сей раз невкусным кофе и проявив благосклонность к коньяку. Потом рассеянно посмотрела в пространство и произнесла словно вопрос себя. А так он был неплохой в общем парень, веселый, общительный. Вообще то, что называется «легкий человек». Эта история, однако, не мешает вам по-прежнему питать слабость именно таким мужчинам. Да, потому что они полная противоположность мне. Она допивает коньяк и спохватывается. Пожалуй, пора уходить. Это зависит только от вас. На обратном пути мэри какое-то время молчит, целиком занятая шоферскими обязанностями и, вероятно, утомленная своим монологом в ресторане. Машина плавно спускается по склону горы, сворачивает в тень лесистых ущельей, И снова выезжает на открытое шоссе, И перед нами то вздымается темная масса кустов, То открывается долина, усеянная тысячами сверкающих огней город. «Как красиво!» — шепчет она, Отрывая руки от руля и указывая вперед. «Что красиво?» — спрашиваю я со смутным страхом, Что мы свернем не туда и полетим в пропасть. И вообще, женщина-шофер, да еще раз махивающая руками, Никогда не внушала мне доверие. «Ну все это!» — внизу, в созвездии мирных огоньков. Любой город выглядит так в птичьего полета. Иногда я спрашиваю себя, что нам здесь нужно. Продолжает так же, как бы про себя мэри, не слушай меня. Зачем мы приехали в этот город? Зачем хотим разрушить мирную жизнь этих людей? Почему не идем своей дорогой и не занимаемся своим делом? Но ведь именно это и есть наше дело. Замолчите. Вы просто ужасны с вашим извечным цинизмом. И она, наконец, крепко хватает за руль обеими руками, так что мысли о пропасти покидают меня, и я, успокоившись, откидываюсь на спинку сиденья.